Глава 2. Он очнулся от красного жара, плывущего под его прозрачными от солнечного света веками, и ощутил во рту вкус крови. Песок обжигал ладони и шею. Он перевернулся на живот и открыл глаза. Он лежал на земле. Коня не было. Ножны были пусты. Оказаться в пустыне без оружия — Самое скверное, что он мог себе представить еще пару часов назад. Но теперь даже не это испугало его. Если он не сможет двигаться, к вечеру он умрет. Собравшись, как только может собраться тренированный боец, он подтянул ноги и попытался сесть. Голова кружилась. Барханы казались огромными, неприступными горами. Оказалось, он лежал в ложбинке. Может, это и спасло его. Упади он на ровном месте, его заметила бы погоня. Он смутно помнил, что кто-то все-таки гнался за ним и даже стрелял. Но его так мотало в седле, что попасть в него не смог бы и божественный плод, подаривший людям лук. А может быть, погоню увел в сторону его конь. Когда же разбойники обнаружили, что в седле никого нет, они не стали искать его, Понадеявшись, что дело довершит солнце. Он поднял голову и увидел слепящий диск. Да, это должно убить его, вернее, чем стрелы, пущенные в спину. Это и убьет его, потому что нет воды, нет тени. Он положил руку на шлем, чтобы снять и добраться до раны, но зашипел от новой боли. Металл шлема пылал. Значит, придется бросить доспехи, иначе он зажарится в них. Кроме того, тащить на себе двадцать фунтов стали ему сейчас не по силам. Он разделся до рубашки и шароваров. Последним снял шлем, который, как ни странно, выдержал удар, хотя и развалился почти на две равные части. Пошел прочь. Ему было жалко своих верой и правдой служивших доспехов. Он отдал за ней десять маркетов и остался должен Рубусу еще семь. Но стоит ли вспоминать о долге человеку, которого, скорее всего, нет в живых? Сейчас нужно идти, даже если это бессмысленно. Через пятьсот шагов ему стало легче, хотя еще пошатывало на неверных песчаных укосах. В широкую полотенную рубаху теперь, когда он бросил сталь, ветер задувал колючий песок. Сначала его все время хотелось вытряхнуть, но скоро Лотер перестал обращать на это внимание. Он шел на север, примерно туда, где состоялась схватка. Он думал, что там ближе всего к воде. Вообще-то все, что он знал об этой пустыне, не внушало никаких надежд. Пески, прокаленные солнцем и безжизненные настолько что в иные годы отсюда улетели на север даже грифы, тянулись на сотни лик. Такое пространство невозможно пересечь даже караваном, подготовленным для длительных переходов. Правда, говорили, что в пустыне есть оазисы, но их удерживали свирепые племена темнокожих воинов, и вряд ли одинокий беглец смог рассчитывать на их помощь. Через несколько часов он упал на песок и долго лежал, глотая раскаленный воздух. Собственной до северной границы пустыни дойти у него не было сил. Но на севере должны были появиться островки травы, а Лотару так хотелось увидеть хотя бы песчаную колючку. И там проходили караванные тропы, на которых может встретиться. Он оборвал себя. Скорее всего, он никого не встретит. Через год или два на его кости начисто объеденные грифами и мышами и выбеленные солнцем. «Набредет чей-нибудь караван, и кто-нибудь скажет, усмехнувшись, мол, еще одному бедняге не повезло». Сколько раз ему самому попадались такие кости, напоминавшие о жажде и лютой войне, которая кипела на всех этих землях, от западного берега до вершины реки, от южных песков до Срединного моря, и даже дальше, за морем, где начинаются тучные луга, где стоят саманные и бревенчатые деревни, где люди так не похожи на тех, кого он встречал здесь, и откуда он был родом. Там, в краю, где он родился, часто встречались речки, ручейки, родники, озерца и прудики. Там напиться было так же просто, как здесь умереть от солнца. Там никому не приходит в голову, что есть страны, где вода стоит дороже жизни, где вода... И есть жизнь. Внезапно он увидел черную точку. Это был всадник. Вот он скрылся между гребнями, с которых ветер тонкой стружкой сметает песок. Снова появился. «Эй! Эй!» Размахивая руками, до боли в груди выдавливая крик из пересохшего горла, Лотер бросился вперед. Он бежал, почти не видя того, к кому бежит. Поднялся на гребень, чтобы его было видно, взмахнул еще раз и... замер. Конь уже был хорошо различим. В крупе у него торчали три стрелы. Но он еще шел. Это было сильное и выносливое животное. Впрочем, он скоро должен умереть. Слишком много крови оставалось за ним на песке. И всадник сидел в седле. Но он был либо мертв, либо потерял сознание. Он вообще не правил конем. Лошадь сама направилась к Лотару. За два бархана до него, когда он уже мог видеть лицо всадника, конь упал. Всадник скатился по склону и остался лежать, раскинув руки. Лотер пошел к нему. Это был перяк с главный караванчик. Лотеру опять не повезло. Если бы это был простой торговец или воин, или даже дас... У него почти наверняка оказалось бы немного воды. Но с путешествовал налегке, без поклажи, даже без кошелька, потому что мог позволить себе держать специального раба, который носил за ним кованный сундучок с монетами. Сначала Лотеру показалось, что караванчик мертв, но нет. Ноздри Переака затрепетали, а глаза стали подрагивать от беспощадного солнечного света, льющегося сверху. Лотер похлопал старика по морщинистым щекам и осмотрел его тело. Он не нашел ни одной серьезной раны. Несколько порезов два прокола стрелами, которые проникли настолько неглубоко, что вывалились сами. Вероятно, стрелы, которыми начинили коня, выпустили раньше, и они сыграли роль шпор. Сабельные ножны ребраусова были пусты, но в складках его кушака Лотер нашел небольшой кинжал с тонким и острым лезвием. Теперь все стало гораздо легче. Лотер подошел к коню. Это был великолепный иноходец. Мощный, молодой, дорогой, как все, чем владел Пириак. Он приподнял голову и негромко заржал. Казалось, он спрашивал человека, правда ли, что его лошадиная жизнь подходит к концу. «Не расстраивайся, друг», — ответил Лотер. «Там, куда ты попадешь, будет лучше». Конь закатил глаза и снова заржал. Воды, конечно, не было. В сумках лежали только книги. Если бы Лотер знал, что Периак торговал и книгами, он бы больше его уважал. Но теперь и это не имело значения. Тогда Лотер сделал то, что вынужден был сделать, но что потом вспоминал с горечью. Связав животному ноги с тременами, он надрезал на его шее крупную жилу и жадно приник к ней, пытаясь из еще живого коня выпить как можно больше крови. Его вырвало. Он едва успел отвернуться. Но переборов себя, снова стал пить теплую, соленую, густую кровь. И спустя несколько минут понял, что стал сильнее, что его пересохший желудок принял эту влагу. Конь уже не ржал, он умирал молча, принимая предательство человека как последнюю плату за свою службу. Лотер подошел к пириаку. Тот приходил в себя, даже открыл глаза.